«Мне сказали, что эта информация не входит в контракт». «Значит, вы не пожелали включить её в контракт». «Но я желаю её получить. Сейчас». «Отправим запрос в бюро». Офицер вздохнул. «Подождём ответа». «Хотя вероятность положительного решения крайне мала». «Вам следовало чётко описать причину эмиграции в обращении к самому себе».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 Для решения осталось чуть более трёх суток. Нужны ли вам дополнительные материалы? Да, если можно. Что бы вы хотели узнать? Что-нибудь о РАА? Вообще? В Галинином блюде терминали, оказывается, можно было выбирать интерфейс. И после нескольких неуклюжих попыток, крокодил добился того, что вода замёрзла.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 о глобальной экономике. Кряхтя, ругаясь и чувствуя себя первобытным мальчиком на заводе электроники, он принялся разбираться по мере сил и скоро присвистнул. По всей видимости, сельского хозяйства на не существовало и существовать не могло. Местная растительность была устроена таким образом, чтобы кормить всех, кто в состоянии поднять руку и сорвать плод.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 а обилие незнакомых терминов понижало самооценку. Пытаясь узнать все ора, он сам себе напоминал слепого мудреца, который на ощупь изучает двух совокупляющихся слонов. Слишком все тут гладко, слишком благостно. Преступность? Система правосудия? Скрытая от глаз диктатура? Что-нибудь этакое? Да, понятие преступления было.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 Зависимый не мог быть преступником. За него полностью отвечал хозяин-опекун. Причем большая часть зависимых граждан находилась под опекой общины государства. Религия. Мир Ра был создан волей Творца, согласно его замыслу. Это было всем понятно и никем не подвергалось сомнению. Никаких особенных ритуалов, храмов, где можно было поклоняться Творцу не предусматривалось. Как будто он, сделав своё дело, удалился во своёси, равнодушный к творению. Искусство? Исключительно на уровне самодеятельности. Все, кто хочет, может писать и выкладывать в сеть свои книги, танцевать и петь, приглашать друзей на концерты. Не писателей, знаменитых более ста лет, не великих художников. Похоже, Нора по принципу «сам себе Леонардо». Крокодил понял, что дремлят, касаясь щекой нового экрана. Монитор вовсе не был холодным. У самого носа испуганно прыгали буквы. «Андрей Строганов? Андрей Строганов? Андрей Строганов?» Давешний маучливый офицер стоял в дверном проеме, отведя в сторону циновку. «У вас запланирована еще одна встреча с соотечественниками. Встреча подтверждена. Вы готовы отправляться?» «Мы уехали в 2006-м», — сказала женщина. Она употребляла слово «уехали», хотя речь шла все о том же изъятии. Битая жизнью женщина из Ужгорода 42-х лет однажды очутилась в бюро Вселенской миграционной службы. Вместе с пятнадцатилетним сыном. Теперь сыну семнадцать. Мужа нет. И, собственно, не было. Они расстались сразу после рождения ребёнка. «Я давно хотела куда-то уехать», призналась она крокодилу. Только не знала куда. И денег не было. Квартиры не было. Жили на съёмных всё время. Иногда углы снимали. Знаешь, когда я очутилась в этом их офисе, Я прямо чуть в пляс не пустилась, честное слово. И Борьке тоже тут сразу понравилось. Она улыбнулась и сразу помолодела лет на десять. «Здесь ничего не надо бояться. Почти нет болезней, а заболеешь – вылечат. Хоть рак, хоть что. Под машину попасть нельзя. Все умное, все на автоматах. Нет войн, нет бандитов, нет катастроф. Очень хорошо». «Давно живёте?» «Полтора года. А кажется, будто всю жизнь». Крокодил быстро посчитал в уме, нашёл несоответствие в датах и тут же вспомнил слова Вэня. «В семейных больше берут за визу». «Да, это парадокс. Но только в масштабах локального времени и локального пространства». «По дому не скучаете?» Спросил, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «А о чём скучать?» – она пожала плечами. «О чём скучать? О жизни скотской, когда пашешь на трёх работах и концы с концами еле сводишь. Борьку в школе вечно дразнили. Он заикался, понимаешь, и характер такой тихий. А здесь с их языком перестал заикаться. Ему семнадцать? Он будет сдавать тест на полонное гражданство или уже сдал?» Крокодил сразу понял, что спросил не то. Женщина до этого момента, приветливо улыбавшаяся, потемнела лицом. «А зачем? Зачем эти тесты? Нам не надо. Когда приехали, мне предложили при местном приписаться. Как бы частники. Я довольна. И Борька будет при нём. Мы уже подали заявку. Борьке дадут ресурс на образование. Он пойдёт на курсы. Закончит... Получит работу. Зачем ему какой-то тест? Крокодил хотел промолчать, но не удержался. Он ведь будет иметь статус зависимого. Ну и что? Спросила она с открытой неприязнью. Это тебе не земля. Это на земле ты от всех свободен. Хочешь, подыхай с голоду. А здесь пропасть не дадут. Я ничего такого не имел в виду. Пробормотал крокодил. Я просто спросил. Женщина кинула его скептическим взглядом. «Ты бы переоделся. Я уже и забыла, как эти штаны выглядят. Джинсов в смысле. Грязь на них собирается, рвутся, сохнут долго. Надень местное. Сразу другим человеком себя почувствуешь». «Хорошо», – сказал крокодил. «Спрашивать у женщины, изъятой в 2006-м, Что случится на Земле в 2012 году, он не стал. «Борьке бы ещё девочка присмотреть из наших, из мигрантов», сказала она мягче, будто устыдившись своей вспышки. «Жалко, мало нас. Может, ещё прибудет кто? Ты не знаешь?» «Может, и прибудет», сказал крокодил. И вдруг ощутил надежду. «Может, те, кто прибудет позже...» В самом деле что-то знают.